глава 9. На сегодня у Воловича было намечено много дел. Он и так пробездельничал слишком долго, хотя едва ли можно назвать таким уж бездельем процесс излечения достаточно тяжелый, по его мнению, раны. Назови ее легкой, и останется только неприятная топография, над которой каждый не применет покуражиться, тема уж больно благодатная, особенно в его сомнительном, с точки зрения человека чести, положении людям лагеря которым он сейчас примкнул путь нравственного возрождения михаила вообще не интересен а мыслят другими категориями а вот бывшие соратники оттянутся по полной хоть на его филейной части сама собой вспомнилась фраза ляхова точнее не его а достоевского но вадим употреблял ее довольно часто и многие думали что сам и придумал либеральный террор хуже жандармского или полицейского По-разному говорилось. Кроме того, в своем полупостельном режиме журналист и работал тоже. Несколькими написанными им текстами, жаль, что редакционными, то есть без подписи, без всякой натяжки, можно гордиться. Блестящая, можно сказать, пламенная публицистика. Впоследствии их, пожалуй, можно будет включить в какой-нибудь автобиографический труд. Или сборник статей и эссе. Название он уже придумал. В дни поражений и побед. Воловичу казалось, это звучит красиво. С утра он намеревался обсудить с Ляховым Фёстом и одним из помощников президента конспекты нескольких установочных и контрпропагандистских статей для завтрашних номеров известий и свободного слова. Примечание. Установочная статья. Термин советской эпохи. Материал, обычно газетный в котором определялась обязательная к исполнению нижестоящими организациями и рядовыми членами партии политическая линия ЦК ВКПБ КПСС на текущий момент, обычно по какому-то конкретному вопросу, внешней или внутренней политики. В данном контексте употребляется несколько иронично. Именно слово, как газету достаточно авторитетную и либерально-патриотическую, ранее в сотрудничестве с режимом незамеченную, Решено было сделать официозом, рассчитанным на читателей из выше среднего класса, одним и более высшим, причем солидным образованием, нелетально инфицированного вирусами умеренного либерализма и просвещенного западничества. А сохранение прежнего названия – это так, эстетский штришок для посвященных, и подтверждение направления, как в XIX веке выражались. Владелец и издатель ни в коем случае… Против мягкой переориентации не протестовали, наоборот, всемерно приветствовали. Вообще, Волович знал о стиле и методах работы журналистики прежних времен больше понаслышке и со студенческих лет привык зло издеваться над агитпропом. Примечание. Агитпроп – вначале официальное, а впоследствии просторечно сниженное наименование системы партийно-государственной агитации и пропаганды действовавший в советское время. Эти два якобы близких термина следует различать. Агитация, побуждение к чему-либо, перевод с латинского, распространение тех или иных идей для практического воздействия на сознание, настроение, общественную активность масс, стимулирование к желательным действиям, пропаганда, подлежащая распространению, перевод с латинского, доведение до сведения определенных групп, классов, философских, научных и других идей с целью формирования нужных пропагандисту взглядов, настроений, должна была носить так называемый наступательный характер. Но за последние несколько дней начал осознавать, что дело это весьма тонкое и интересное, в чем и заключалась основополагающая ошибка его и вообще всех прежних соратников и единомышленников в отсутствии системности и, так сказать, целеполагания, Что толку писать и печатать крикливые, внешне вроде бы неплохо сделанные статьи, эссе, стихи и прочие эманации грома кипящего разума, бичующую нынешнюю власть, серость и никчемность бытия, свинцовой мерзости режима, если отсутствует основная идея, как бы сводящая в единый фокус внешне даже и не связанные материалы? Каковы уж там были те пропагандисты XIX-начала XX века, на самом деле, не нам судить, но свое дело они знали. Долбили в одну точку, опираясь на единственно верное учения, четко разъясняли, кто виноват и что делать, почему верхи не могут, а низы не хотят, и добились таки своего. Причем в отличие от нынешних борцов, предпочитающих при малейшем намеке на опасность для своей, как американцы выражаются задницы, валить из рашки, реально рисковали свободой и случалось жизнью. Всего за 20 лет, без телевидения, интернета, скайпа, социальных сетей и прочих чудес науки и техники, только листовками и несколькими нелегальными и полулегальными газетами, плюс устной агитации сумели разрушить великую империю и не менее великую культуру. Построить свой, новый мир, пусть всего на 70 лет, но важен, как говорится, креатив и месседж, а что потом у народа-населения наступит когнитивный диссонанс, это уже забота следующих поколений. Беда Воловича и прочих пахарей на ниве отечественного либерализма в том и заключалась – они не могли, просто не понимали сами, предложить гражданам, населению, электорату, наконец, никакой системно-позитивной программы, да еще с простой и понятной инструкцией по сборке. Как? С помощью каких инструментов? В какой последовательности и, главное, для чего делать что-то, долженствующее преобразить жизнь прямо завтра? Для всех – даром и чтобы никто не ушел обиженным. Кроме тех, разумеется, кто подлежит люстрации, а то и физической ликвидации. Примечание. Люстрация – лишение определенных категорий населения, как правило, по политическим причинам, тех или иных гражданских прав, запрет занимать определенные должности и тому подобное. Теперь Михаил, вынуждаемый обстоятельствами и умело перевоспитываемый старшими товарищами, почувствовал вкус именно к системной работе по продвижению в массы идей простых понятных а главное естественных конечно естественных в рамках предложенной ему только что парадигмы примечание парадигма перевод с греческого исходная концептуальная схема чего то например научной или политической теории модель постановки проблем в ее рамках и их решения смена парадигмы обычно представляет собой научную или политическую революцию. Новая парадигма представлялась простой, логичной и понятной, могла служить руководством к действию не хуже строк интернационала, при этом отнюдь не была оторвана от земли и на самом деле, в перспективе, обещала исполнение желаний и чаяния всем, кто готов был приложить к общему делу достаточно воли и сил. А как писал Некрасов, воля и труд человека – «Дивные диво творят». В этом примерно направлении, хотя и немного другими словами, он и размышлял сейчас, готовясь к первому после переворота самостоятельному выходу в город. Тот, когда он выскочил в Москву по звонку Вяземской, как бы ни считался. Он по приказу прибежал, под неожиданно сильным нажимом Герты, разом потерял весь свой кураж и сдал с потрохами советника Лютенца, о связи с которым молчал до последнего просто берег, как ключ от двери запасного выхода. Ляхов, которому девицы несомненно передали всю выкачанную из Воловича информацию, ни словом, ни взглядом не намекнул, что сведения об американце как-то повлияли на их нынешние взаимоотношения. Глядя на невозмутимость Вадима Петровича, он даже подумал, что вся сцена была разыграна девицами для собственного развлечения. Сидели сучки, мороженым с коньяком баловались, и решили из себя контрразведчиц изобразить, и перед ним, Михаилом, повы... пендриваться. Эх, его бы воля, он бы с ними, с каждой по отдельности, и с обоими сразу тоже. Такими мыслями Волович отгонял воспоминания об унизительном страхе, охватившем его при взгляде в пронзительные глаза Герты. Ну и хрен с ними. Михаил чуть не обгадил штаны, сдал своего куратора, и теперь предпочел и об этом факте, и о самом человеке забыть. Как там с ним поступит улыбчивый и на беспощадный фёст, Воловича больше не волновало. Переворот журналист подразумевал не государственный, а свой личный, нравственный. И он требовал полной смены имиджа. Прежний облик и манер одеваться сегодня решительным образом не подходили. Зря, что ли, всякие помощники аптекарей, приказчики галантерейных магазинов и ученики скорняков, дочки царских генералов и губернаторов тоже. Идя в революцию, Первым делом меняли партикулярное платье на красные галифе, кавалергардские шевровые сапоги с серебряными шпорами и кожаные куртки самокатчиков. Примечание. Самокатчики, военнослужащие в начале велосипедных, а потом и мотоциклетных подразделений старой русской армии, носили кожаные куртки высокого качества, ставшие после 1917 года излюбленной одеждой по большей части комиссаров и иных привилегированных категорий софт Смотри фото Троцкого, Свердлова, Ларисы, Рейснер и тому подобных. Возможно, по причине близости к тогдашним системам распределения благ. Сейчас преобразиться таким образом не представлялось возможным, если только не попросить зачислить себя по разряду военных журналистов. Волвич представил себя, перетянутого ремнями и в скрипящих сапогах. Поморщился явно отдаёт карикатурностью, вроде той машинистки у Булгакова, в солдатских кальсонах. Примечание. Смотри, Михаил Булгаков, Дьяволиада. Времена нынче совсем не те, и столь радикальная трансформация наверняка вызовет как минимум злую иронию у того же Фёста, человека со сложным, не совпадающим с имевшимся у Михаила чувством юмора. Значит, нужно нечто среднее и очень быстро Волович решил, что именно. Хорошо, что он постоянно подслушивал разговоры Людмилы и Герты между собой, сначала случайно, а потом намеренно систематически. Уж очень много интересного девушки говорили, думая, что поблизости нет никого, в том числе и пикантности всякие, до которых Михаил был большой охотник. Друг с другом женщины часто такие вещи обсуждают, что мужикам и в голову не придет подобным образом откровенничать. Попутно он узнал, что в этой квартире можно найти все, что может потребоваться ее непростым обитателям для служебных надобностей. Одежда, безусловно, к числу необходимых предметов относилась. Закончив бриться, он запахнулся в безразмерный банный халат и направился во вторую половину квартиры, что использовалось хозяевами в качестве своей приватной территории и каким-то образом не являлась в полном смысле частью этого мира, оставаясь с ним нераздельно связанной. Заходить туда посторонним прямо не запрещалось, но негласным образом не приветствовалось. Однако сейчас Воловичу нужно было обратиться к одной из девушек с просьбой, и он, сделав как можно более независимый вид, направился длинным полутемным коридором в сторону кухни, ничем абсолютно ни планировкой, ни меблировкой, не отличающейся от такой же в общедоступной части квартиры. И на полпути вдруг остановился, услышав голоса, из-за неплотно прикрытой двери кабинета. Если бы не остановился и не прислушался, жизнь его наверняка сложилась бы иначе. Как и многие персонажи этого повествования, Волович, ничуть об этом не подозревая, совсем малозначительным действием перевел стрелку, и поезд его жизни покатился, образно выражаясь не в Сочи, а куда-то в сторону Воркуты. Разговаривали Ляхов и Людмила. Подслушивать, как уже было сказано, Михаил любил. Приватные разговоры людей, думающих, что они общаются наедине, очень часто несут в себе массу не всегда конкретной, но достаточно полезной информации. А сейчас, по нескольким случайно уловленным словам, Волович понял, что речь идет как раз о нем. И остановился, одновременно соображая, как себя поведет, если его застанут за не совсем благовидным занятием. — Знаешь, милый, — говорила Вяземская, — я совершенно не понимаю. «Что за фигура тут ваш Миша?» Она так произнесла его имя, что журналист непроизвольно прикусил губу и сжал пальцы в кулак. «Разве можно сменить ориентацию на 180 градусов и при этом держаться, как ни в чем не бывало?» ни следа душевных терзаний, хоть те не стыда, или за прошлое, или за нынешнее поведение». В ответ Ляхов коротко рассмеялся. Послышался щелчок зажигалки, и через секунду в щель потянула дымком очень хорошего трубочного табака. Судя по звукам голосов, собеседники стояли или сидели в дальнем углу кабинета, скорее всего, в креслах возле окна. Значит, неожиданно к двери никто из них не подойдет, и Волович успеет переместиться к переходу с одной половины квартиры в другую. А если услышит шаги позади, метнется в кухню. Якобы в поисках какой-нибудь выпивки. Это будет выглядеть достаточно естественно. На другой кухне она тоже есть, но он сделает вид, что просто ошибся поворотом. Как у Грибоедова. Шел в комнату, попал в другую. А заблудиться в этой нехорошей квартире — пара пустяков. «Не в том-то времени живешь, Людок», — ответил Ляхов. «У вас там всякие отжившие понятия до сих пор в ходу. Ты еще предположишь, что наш приятель мог бы и застрелиться от невыносимых душевных терзаний. Увы, увы. Не то время и не те люди» хотя и в твоем времени существует поговорка «Плюй в глаза, все божья роса». Не за того ты Мишу и ему подобных держишь. Ну как же!» В голосе Валькирии прозвучало самое искреннее удивление пополам с недоумением. Разве, совершая предательство, человек не понимает, что именно он делает, и как следует оценивать его поступок? В моем понимании, любой предатель и ренегат – подлец, но не дурак же, не отдающий себе отчета и разница между ними и тобой они таких вещей действительно не понимают как слепые от рождения не представляют что такое голубое небо и как на нем выглядит малиновый закат и дальше ляхов начал растолковывать девушки тонкости психологии людей подобных воловичу причем в столь точных и выверенных периодах иногда не совсем приличного содержания что людмила не служи она уже два года в российской армии непременно должна была залиться краской и прерывать жениха возмущенным с криком. Примечание. Период — приторики развернутое сложно подчиненное предложение с четкой ритмизацией и интонационным своеобразием. Михаилу вдруг показалось, что Вадим знает о том, что их подслушивают, и адресуется не к подруге, а непосредственно к нему, чтобы уязвить побольнее и выразить всю степень своего презрения. «Ах ты!» — подумал Волович. Я, значит, такое же дерьмо, как генерал Власов. А сам-то ты кто? Весь в белом? А услугами подобных мне с улыбочкой благодарности пользуешься. Потому я вас всех еще сто раз продам. Снова куплю и посмотрю, как вы на моей веревочки выплясывать будете. Пожалуй, он счел бы себя гораздо меньше оскорбленным, будь подобные характеристики и умозаключения, высказанные ему в лицо прилюдно. Там можно было бы сделать мину оскорбленного достоинства, страдающего от ненависти бессмысленной черни, и найти подходящие слова, чтобы дезавуировать оппонента. Полемистом Волович был опытным и, пожалуй, в словесной дуэли, имел шанс свести счет хотя бы в ничью. Но когда ты слышишь такое, не имея возможности ответить, а девушка весьма тебе небезразличная, заливистая и явно одобрительно смеется. Тут, господа, даже вызов на дуэль не принес бы удовлетворения. Не тот вариант. На дуэли и сам пулю схлопотать можешь. «Иначе нужно. Без спешки и наверняка. Вы обо мне такого мнения? Хорошо же. Вам придется убедиться, что я гораздо хуже. Для вас. И пусть участь некоего Эдмона Дантеса покажется вам не более чем мелкой неприятностью, не заслуживающей внимания. Как именно он будет мстить? Тоже как Дантес. Но из второго тома или иным образом, Волович еще не решил. Но то, что месть будет ужасно неотвратима, он осознал мгновенно. Мало кто подозревал об этом, но с юных лет Михаил умел ненавидеть и уязвлять противника талантливо и изощренно. Можно сказать, со вкусом. И неважно, кто имел несчастье навлечь на себя это чувство. Демонстративно отказавшая ему на выпускном вечере одноклассница или целая, имевшая неосторожность чем-то разочаровать и унизить Воловича государство. «Только ты, Людок, пожалуйста, не демонстрируй ему свою неприязнь столь наглядно» полюбезнее будь, нам с этим кадром еще работать и работать. Тем более возбуждаешь ты его, пусть он лучше анонирует на твою фотографию, украдкой телефоном сделанную, глядя, чем злобу копит. Фу, какие гадости ты говоришь!» По тону Людмилы Волович представил, какое у нее стало выражение лица. «Это ж только вообразить, стошнит». Продолжая свой внутренний монолог, по накалу страсти, не уступающей Годуновскому, про мальчиков кровавых, Михаил бесшумно вернулся к порогу своей комнаты и уже оттуда начал оглашать квартиру шутливыми стенаниями, призывая кого-нибудь из хозяек квартиры откликнуться. Здесь последние дни постоянно находилась Людмила Вяземская в качестве выздоравливающей, Герта, совмещающая должности охранницы и сожительницы Мятлева и исполняющая роль вроде как коменданта этого погранпункта между двумя мирами Галина Еланская кто-нибудь непременно отзовется на его призывы, вполне вписывающиеся в роль, которую он для себя придумал при общении с девушками вне службы. И хотелось ему, чтобы это была не Людмила, он с самого начала их знакомства спокойно общаться с Вяземской не мог, хотя и не показывал вида. Прав, черт возьми, этот хамляхов. Слишком сильно она на него воздействовала и внешностью, и гормональным фоном, да и психологически тоже. Испытывая одновременно сексуальное влечение, и не конкретный но отчетливый дискомфорт, Михаил предпочитал, особенно наедине, говорить с ней покороче и по делу, стараясь независимым видом скользить взглядом мимо ее глаз, да и всей фигуры в целом, но по ночам нередко представлял Валькирию, придумают же и названицы, самых соблазнительных для себя и унизительных для нее позах и положениях. Однако именно Людмила немедленно появилась, будто и не общалась только что со своим дружком, За тремя поворотами коридора, а за нею почти сразу и Герта, одетая по-походному, явно в город собралась, неизвестно только в какой именно. Что случилось? спросили обе почти в унисон, и на самом деле выглядели как минимум встревоженными. Не знал бы Воловыч об их истинном отношении к нему, непременно бы в очередной раз купился. У тебя что, кровотечение открылось? предположила Герта, изгибаясь, чтобы заглянуть за спину журналиста на его задний фасад. «Причем тут кровотечение? Я просто погромче позвал. Стены у вас тут толстые и двери». А ну, слава богу! С видимым облегчением вздохнула Герта, а Людмила пренебрежительно скривила губы. Мол, понаехали тут, да еще и выпендриваются. «Тогда что, проголодался?» — спросила она. «Ну что вы все о шутливой шутливый широкой улыбкой удивился Волович. «Тут барышни такое дело». Мне в город надо. С руководством право на свободу передвижения согласовано. Сам не понимая почему, будто оправдываясь, пояснил Волович. А одеться как бы и не во что. но ну, в смысле, для нового содержания как бы. И новая форма требуется. Что бы, значит, вполне соответствовать. Михаил представил, как воспринимаются его слова со стороны, и ужасно сам себе не понравился. и вяканье какое-то, словно пацан, схваченный за ухо, во время написания матерного слова на заборе. Пытается объяснить, зачем он это делал. Все-таки не получилось сразу взять себя в руки, как следует. Надо срочно менять тональность, а то заподозрит что-то. «Ну так а мы при спросила Вяземская весьма прохладным тоном. Ничего не могла поделать, несмотря на предупреждение Вадима. Да еще его последние слова. Девушка передернула. Людмила знала о впечатлении, которое производит Наволовича, и при этом сильно его недолюбливала по целому ряду причин. Главное, еще давнишнее, идущее со дня первого знакомства, когда неким подобием, свойственного всем валькириям телепатического чувства, она уловила адресованный ей эротический посыл, причем носивший, самую что ни на есть, грубую и примитивную форму. Скорее всего, Михаил и сам тогда ничего как следует не понял, а она ощутила, почти что увидела возникшую в мозгу репортера картинку, но ее вкус, то, что хотел бы немедленно совершить с ней Волович, было омерзительно. Виды она тогда, конечно, не подала. В конце концов, человек, тем более мужчина, не может отвечать за неконтролируемые эмоции, вызываемые красивой женщиной. Когда на нее с понятным выражением смотрели другие, хотя бы офицеры из других род, она ничего не имела против. Но представить себя в объятиях Воловича – это уже не к одиннадцати это гораздо хуже. «Мне что, в ЦУМ сбегать? Прикид вам подобрать?» «Нет, ну зачем вы так?» Более чем привратно толкуете мои слова. Я совсем другое имел в виду. Кто-то мне сказал, что у вас в квартире можно найти очень богатый выбор костюмов для оперативных целей, может быть, и для меня. Девушки быстро переглянулись, словно спрашивая друг у друга, кто мог такое сказать. Потом Людмила весьма критично осмотрела его фигуру сверху вниз и обратно. «Не знаю, не знаю. Из чего вы взяли вообще, что у нас здесь от ателье готового платья?» Я как бы не помню точно, но кто-то определенно говорил. Как бы не сам Вадим Петрович. Все может быть. Вяземская пожала плечами с некоторым сомнением. Но если он знает, так непременно от кого-то из своих. В конце концов, как к нему не относись, сейчас Волович такой же член команды. Нет, не так. Просто очередной солдат, которого следует воспринимать как боевую единицу, независимо от. Каждый человек необходимо приносит пользу будучи употреблён на своём месте. Эту заповедь Вадим произносил очень часто. И по самым разным поводам. Приелась уже, а к случаю ничего лучшего в голову не приходит. Что вас конкретно интересует? Посмотрим, что можно сделать. Герта отнеслась к просьбе журналиста проще. Она слов Фёста в его адрес не слышала, да и в бросаемых на неё взглядах он, допустимый Герты, границы не переходил. Ну, не обычный штатский костюм, но и не камуфляж. Это было бы сейчас вызывающе. Мне кажется, такой, знаете, костюм вроде охотничьего, цвета хаки, желательно с искрой. Много накладных карманов, хлястики, погончики, свободный покрой. Он с помощью пальцев попытался изобразить желаемое. Я поняла. Герта опять хмыкнула. Задача с дизайнерской точки зрения непростая. В талию сделать костюмчик. Карикатурно будет. Замаскировать формы свободным покроем. Еще опрятнее клиент станет выглядеть, как три слоновые задницы, накрытые брезентом. Вспомнила она от кого-то из знакомых слышанную присказку «Думать надо». Так, примерно 58, рост 3. На службе Вяземская научилась мгновенно определять на глаз все необходимые параметры человеческих фигур, вплоть до размеров шапки, обуви и противогаза. Если нужно срочно обмундировать взвод, с портновским сантиметром возиться некогда опыт общения с гардеробной комнатой квартиры у девушек уже был в прошлый раз они заказывали себе здешнюю военную форму для общения с пленным генералом сейчас правда было посложнее не для себя одежда требовалась и людмила немного сомневалась состоянии ли она представить нужное чтобы не получилось как слышааны здесь песни про волшебника недоучку ну там где он получил розовую козу с желтой полосой подошла к двери гардеробной сосредоточилась пытаясь в стиле гиперреализма представить требуемое – и покрой, и размеры, и цвет, а также фактуру ткани, ну и клиента, куда денешься. Похоже, девушка, неизвестная какими силами и каким способом, была оценена, взвешена и признана фигурой, подходящей по массе. Примечание. Сравнивается библейское «ты взвешен и признан слишком легким». Или управляющая система Сама умела переводить в жизнеспособную реальность даже самые приблизительные мысли формы. Проще говоря, все сработало как надо. Когда она вошла в гардеробную, требуемый костюм висел на плечиках прямо перед дверью. Осталось только пригласить Воловича и предложить ему примерить обновку перед зеркалом. Людмила задержалась перед настоящим венецианским зеркалом размером от пола до потолка, в причудливой резной раме. Вот ведь 17 век! а изображение в нем получше нынешних. Ярче, отчетливее, подлиннее, можно сказать. А что вы хотите? Стекло ручной работы, из особого песка, с секретными добавками. И амальгама чисто серебряная, не синтетика какая-нибудь. И валькирии снова показалось, что девушка, поправляющая волосы по ту сторону стекла, совсем немного, но отличается от оригинала. Даже не понять, чем именно, но все же. Ощущается так. Не зря Людмила давно думает, что в этом мире Совсем не только чудеса техники присутствуют, но и что-то вроде магии имеет место. Квартира сама по себе ярчайшее подтверждение. Какая-то немыслимая древняя магия, или наоборот, порождение настолько далеко ушедшей вперед цивилизации, что и пытаться что-то понять бессмысленно. Как к романьонцу сообразить, что совсем не обязательно гоняться по тундре за мамонтом, чтобы съесть вкусный бифштекс. Вполне можно надеть смокинг, положить в карман кредитную карточку, и вальяжно войти в зал любого невегетарианского ресторана. Тот же уровень семантического несоответствия. Волович вышел из гардеробной на самом деле преображенным. Некто или нечто, исполнявшее заказ, гораздо тщательнее отнеслось к работе, чем Людмила к создаваемой мыслеформе. Если бы квартире передалось ее отношение к Воловичу, результат был бы соответственным. А так костюм вышел намного лучше того, что вообразил себе Михаил, и кое-как протранслировала вяземское Речь даже не о материале и качестве исполнения. Непонятным образом покрой соответствовал исходному замыслу изменить сам имидж носителя. Сейчас журналист выглядел не пародией на подгулявшего Александра Дюма отца, а скорее на Уинстона Черчилля, как он мог бы выглядеть, оставшись до соответствующего возраста на службе в колониях. Глядя на него, Людмила вдруг вспомнила слова старого торговца Кепка Мизусмана из недавно прочитанной книги Паустовского «Время больших ожиданий». Фёст старательно погружал будущую жену в литературный исторический контекст новой для неё эпохи. ай ай ай Что может сделать с человеком такая дешёвая кепка за сто тысяч рублей? Если она, конечно, шита хорошим мастером. Она может сделать чудо. А тут ведь не кепка, тут целый костюм из трёх предметов. Вы знаете, Михаил, что-то в этом есть. Теперь, по крайней мере, приличные люди станут воспринимать вас всерьёз. Сомнительный комплимент, если вдуматься. Но Волович, поглощенный самолюбованием, не обратил внимания. Вначале он собирался навестить несколько достаточно близких друзей, узнать, как в тех кругах реагируют на случившееся, прежде всего, конечно, на его телевизионное выступление, и прозондировать настроение насчет совместной работы. Надежные и знающие дело люди ему были нужны, особенно если Фёст выполнит свое обещание насчет учреждения нового Министерства пропаганды, как бы оно ни называлось на бумаге взамен ничего не значащего нынешнего комитета по печати с воловичем естественно во главе что пропагандировать и ему и большинству его друзей было совершенно безразлично если за это будут платить больше чем платили за океанские европейские кураторы лучше не придумаешь особенно в ситуации когда шансов на смену формы правления и личностей, стоящих у власти в ближайшие годы больше не просматривается тут главное не опоздать и оказаться если не впереди паровоза то хотя бы на нем самом. Но теперь, после того, что он услышал, Михаил несколько изменил свои планы. Прежде всего, необходимо повидаться с куратором и просто посоветоваться, следует ли и впредь рассчитывать на специальную благосклонность известных структур или оставаться на уже обретенной «sunny sight of life» в ее нынешнем варианте. Примечание. «Солнечные стороне жизни». Перевод с английского. Правда, в этом случае достойная месть откладывалась на неопределенное время. Но тут уж ничего не поделаешь. Нет, — думал Михаил, — у которого настроение могло меняться, как осенняя погода в Лондоне. Безусловно, прежняя моя жизнь почти штатного лидера организационно несуществующей оппозиции и властителя дум креативного класса была, может, и забавнее, но слишком уж эфемерна. Здесь же, если все сложится как надо, безбедная и беспечальная жизнь до конца дней. Наверняка обеспечено. А если что-то пойдет не так, в любом варианте дольше жизни жить не будешь. Раньше смерти не побрешь». Под «не так» он подразумевал реакцию не кого-нибудь, а конкретно Фёста, в случае, если тому станет известно о его намерениях начать собственную вендетту. А на случайно услышанные слова «наплевать и забыть» последовать примеру Александра Третьего? «Мало ли кто, что о ком думает. Я вот тоже о нем и о его девке». Примечание. Существует легенда, что Александру Третьему доложили, что некий мещанин Петров в пьяном виде плюнул в трактире на царский портрет. Спрашивалось, каким образом следует он мещанина наказать. Александр начертал на докладной. Передать Петрову, что я тоже на него плюю. А царских портретов впредь в кабаках не вешать. Но нет. Такое вегетарианское решение Головича не устраивало. Он жаждал крови фигурально выражаясь, легкомысленно игнорируя народную мудрость, что от добра добра не ищут, а брань, соответственно, на вороту не виснет. Исходя из текущей обстановки, не исключающей вооруженных вражеских выпадов, Герта предложила Воловичу воспользоваться «тигром» в штабном варианте, разумеется, с водителем, пулеметчиком и двумя то ли охранниками, то ли вестовыми. От машины он отказался, заявив, что желает понаблюдать коловращение жизни лично, Тем более все его цели находятся в пределах бульварного кольца. И недалеко, и, скорее всего, безопасно. Но 92-ю Беретту он все же сунул в обширный накладной карман полуфренча. Благо, в его новом удостоверении было указано, что предъявитель имеет право на ношение, хранение и применение любых видов оружия. Мобильным телефоном Михаил благоразумно решил не пользоваться, а действовать по старинке, в меру сил проверяясь, нет ли за ним слежки, Да откуда бы ей взяться, если он только что вышел из квартиры и никаких подозрительных личностей возле дома не околачивалось. Через Петровку и Кузнецкий мост дошел до Камергерского переулка. Там из пустого кассового зала МХАТа позвонил по телефону автомату по специальному для личной связи номеру. Лютенц, по счастью, был на месте и отозвался после четвертого звонка. Михаил он узнал сразу и достаточно холодно, невежливо осведомился, что ему теперь, собственно, нужно. «Вроде как все понятно, точки расставлены, etc.» Тому пришлось, подавляя вспыхнувшее теперь уже по адресу ЦРУшника раздражение, объяснять необходимость встречи, прибегая к иносказаниям и примитивному географическому кодированию места желательной встречи. В результате лютенц согласился, и Михаил с облегчением направился в сторону метро «Охотный ряд». По пути, как бы по внезапному капризу, задержался в летней кафешке на тротуаре. И с удовольствием высадил литровую кружку гессера неторопливо закурил сибаритствуя и привычно провожая взглядом каждую проходящую мимо даму и девушку от шестнадцати до сорока примерно лет независимо от экстерьера если встречал ответный взгляд широко улыбался и подмигивал новый имидж его натуры не изменил он просидел так около получаса окончательно убедившись что слежки за ним нет Об этом говорили все подчерпнутые из художественных и документальных произведений литературы и кино знания. Автомобильного движения в переулке не было. Немногочисленные прохожие на журналиста внимания не обращали. По два и более раза мимо не проходили. Наблюдение из окон окрестных домов исключалось обычной логикой. Волович сам не знал несколько минут назад, что устроится именно здесь. А не в любой другой точке густой сети, центральных улиц, переулков и заведений на их перекрестках. Наконец, в перспективе, он увидел куратора. лютенс неся наперевес большой черный зонт-трость, прошел мимо и направился в сторону театральной площади. Отпустив его на два десятка метров, Волович раздавил в пепельнице почти докуренную сигарету и двинулся следом. Мимо метрополя американец вышел на площадь революции и у подножия Китай-городской стены Свернул к весьма дорогому и оттого вечно пустому ресторанчику на полтора десятка столиков. Сел так, чтобы через сплошное остекление стены любоваться видом хорошо отреставрированного сердца старой Москвы и наблюдать за подходами к заведению со всех четырех направлений. Через пять минут к нему присоединился Михаил, вежливо осведомившись, не помешает ли, и пояснив, что имеет привычку обедать исключительно в компании с незнакомыми людьми даже предпочтительнее. «Да, иногда это бывает действительно интересно, особенно когда собеседник иностранец», — согласился лютенс. «Выпили по рюмке, спора принесенной официантом по заведенному здесь обычаю, еще до основного заказа, водки с хреном и медом, закусили маленькими черными гренками с красной икрой. Кухня в этом заведении была действительно незаурядная» что, впрочем, при такой наполняемости не могло обеспечить хоть минимальной рентабельности. Очевидно, деньги владельцы зарабатывали каким-то другим способом или в другом месте. «Что вынудило вас искать встречи после всего происшедшего?» Далеким от дружеской теплоты голосом спросил разведчик. Михаил тут же начал излагать почти стопроцентно правдивую легенду, сконструированную им за кружкой пива. В ней, по его мнению, Совершенно не к чему было придраться. Волович только умолчал о том, что перешел на сторону победителей абсолютно искренне, а отыграть назад его заставило всего лишь оскорбленное самолюбие. Сейчас он вначале заверил куратора, что ни словом, ни намеком нигде не упомянул об их деловых взаимоотношениях, а уже потом заявил, что оказавшись совершенно случайно в крайне выигрышной ситуации, решил немедленно ею воспользоваться и внедриться в столь высокие сферы, что еще недавно о том помыслить нельзя было даже в алкогольном бреду. Лютенц слушал с крайним вниманием, именно так, как история агента того заслуживала, и стремительно просчитывал варианты сообщить Лефёсту, теперь это имя было для него оперативным псевдонимом уже собственного куратора, а Демарша Воловича, или придержать информацию для себя, обеспечив тем самым хоть какое-то пространство маневра на ближайшее будущее. Принципиального выигрыша это не сулило, ибо партия была сдана, что называется, на третьем ходу. Однако по мелочи кое-что выгодать все-таки можно. Конечно, не Джокер в рукаве, но Крот. Возможно, и агент влияния, в высших эшелонах власти потенциального противника. Это совсем немало. И что, как вы думаете, мне с вашей информацией делать? Стратегического выигрыша, Она явно не несет. А затевать с вашей помощью новую игру с многолетней перспективой? Какой смысл? Я, кстати, улетаю из Москвы уже завтра. Начальство вызывает. Для личного доклада. То ли вернусь недели через две-три, то ли никогда. А как на все происходящее взглянет мой сменщик, вернее, высшее руководство, нам не дано предугадать. «Как слово наше отзовется?» — подхватил Волович может быть, совершенно случайно получившееся у американца словосочетание. «Вот именно. Так зачем вы мне сейчас?» Лютенц отвернулся от Воловича и начал диктовать официанту заказ. Михаил сначала сцепил зубы, а потом мстительно выпил хреновку в одиночку. «Мне кажется, что польза от меня кое-какая возможна», с усмешкой сказал он и отмахнулся от вопросительного взгляда гражданина-услужающего, как называли официантов в первые годы советской власти. «Еще графинчик того же самого». «И польза вот в чем», — продолжил он, когда официант отошел. «Я располагаю сведениями, которые стоят очень дорого, не одну сотню тысяч, сами знаете чего, но сейчас меня устроит аванс. Десять тысяч немедленно, и я вам такое скажу». Американец презрительно усмехнулся, совершенно как в одном из старых советских фильмов про шпионов и в полностью аналогичной ситуации. «А если вы сначала говорите...» а я уже в процессе оценю, стоит оно того или нет. Нет, Лерой, так не пойдет». Выпитое уже начало действовать, и Михаил ощутил веселую раскованность и кураж. «Мои информации всегда того стоили, не отпирайтесь. Когда я скажу все, вы заплатите очень много. Хоть казенными, хоть своими личными. Бесценная информация, особенно сейчас, когда мы оба с вами оказались. Сами знаете где» а 10 штук – это так, скорее для приличия или для завязки разговора. Ну, будь по-вашему, меня еще не лишили права распоряжаться рептильным фондом. Примечание. В дореволюционной России иносказательное обозначение специальных фондов жандармерии и полиции, предназначенных для оплаты услуг агентов и провокаторов, как правило, списывался без предоставления подтверждающих документов. Что будет дальше, поручиться не могу. Код загрузки вашей карточки прежний? Через две минуты сумма была переведена. Волович получил на мобильник подтверждение и совсем расслабился. Это дело надо отметить. Я приступаю. Все, что Михаил изложил относительно параллельной империи, Лютенс выслушал с интересом, но без радостного визга. Сам факт был ему уже известен. А детали? Безусловно, информация ценная но как ее использовать практически? Смысл для разведчика был только в одном случае, если бы он получил надежный способ доступа в этот мир и смог сообщить о столь фантастическом повороте лично и непосредственно своему президенту. Тогда вознаграждение было бы адекватное, президент смог бы правильно воспользоваться информацией, и это было бы их личным секретом. А вот в случае передачи материала по инстанциям самому не светило почти ничего. Ну и что? — почти равнодушно спросил он у Воловича. — Если это даже и не сказка, и не ваша галлюцинация, как такое можно использовать в наших интересах? Общий человеческий смысл всего феномена меня в данный момент не слишком занимает. Как я могу отыграть хотя бы свои десять тысяч, не говоря о прочем? — Как же? — почти задохнулся Волович. — Это же... Я даже не знаю, как сказать. Это в корне меняет всю геополитику и экономику Земли, имеющий выход в новый мир, получает... получает... Да ничего он особенного не получает, судя по вашим же словам. Ну и еще один такой же по территории и природным условиям мир. Вдобавок, населенный практически нашими аналогами. На том же культурно-экономическом уровне. Нам-то что с того? Если бы это была вторая земля до исторических времен, или хоть новая доколумбовская да Америка, и мы с вами, видя очередных кортесов, заполучили в свое распоряжение все золото ацтеков или инков. Не помню, кого именно. а так? Не вижу для себя интереса в вашем сообщении. И жалею, что заплатил вам гонорар. Дутая сенсация. Подождите, как же вы не понимаете? Все совсем не так, как вы думаете. Это же... Я просто поражаюсь вами. Имея выход в параллельную Россию, нынешняя утраивает свой экономический и военный потенциал. Вдобавок, приобретает абсолютно неуязвимый тыл. Они теперь смогут угрожать Америке, оставаясь в полной безопасности вывезя туда все свои ценности и какое угодно количество нужных им людей, а оттуда миллионы обученных солдат, в той России под полмиллиарда населения. Считайте, что Штаты уже проиграли геополитическую партию». «А мне-то что?» – с прежним равнодушием спросил Лютенц. «Проиграли, так проиграли». «Похоже, в отличие от вас». А это уже было сказано с язвительной иронией. «Я не стремлюсь, чтобы моя страна стала полем ядерного Армагеддона. Пусть она живет, как полтора столетия назад, у себя и для себя, не рвет больше жилы в стремлении к мировому господству. Я, если угодно, изоляционист, а заодно и немец бисмарковского толка. — Вам? Что с этого вам? — Волович опустил голос до шепота. — Если вы уже не патриот своей страны, и вам безразлична ее историческая судьба, то, может быть, ваше личное что-нибудь значит? ну-ка «Теперь попробуйте поподробнее». Разведчик отодвинул тарелку и потянул из пачки сигарету. «А вот подробности потом», — победительно усмехнулся Волович. «Дело в том, что я знаю, где находится дверь в этот мир и как ее открыть. Вообразите, какую пользу сможете извлечь из такого знания лично вы. Вам наплевать на свою страну. Ваше дело. А если вы сам сможете через другую Россию оказаться в другой Америке, представьте, какие возможности перед вами откроются». Мы станем миллиардерами, а то и что-нибудь покруче придумаем. Уточните, пожалуйста, так я или мы? Вы уже без меня организовали акционерное общество на паях и полном обоюдном доверии. А как же еще? Я знаю, как туда пройти. Вы знаете и умеете то, чего мне не дано. Загрузим ноутбуки и флешки всей существующей научно-технической и технологической информации. И откроем инновационную компанию. Кое-какой смысл в этом есть кивнул Лютенс. «Но где гарантии, что нас очень скоро не похитят с целью получения даром того, за что мы собираемся получить миллиарды? Нас ведь будет всего двое против всего мира. Наверняка не более гуманного, чем этот. И вообще, вдруг нам там не понравится? Чужой мир все-таки. Да бросьте. Что значит не понравится? Там везде уровень жизни примерно как в 50 пятидесятые штатах, причем без холодной войны и атомного оружия. Вот это уже интереснее, задумался лютенс. И вы действительно имеете доступ к проходу? Тогда зачем вам я? И сами бы устроились. Хотите честно? Волович опрокинул пустой графинчик над своей рюмкой и замахал официанту, требуя следующий. Американец поморщился. После недавнего тяжелого отравления он решил, что два-три дринка – достаточная дозировка и дал себе зарок из этих пределов не выходить но сейчас просто чертовски хотелось поддержать Воловича в его увлекательном занятии, и он решил, что повод имеется более чем подходящий. «Валяйте», — сказал он, имея в виду оба смысла сразу. «Так вот, Лерой, доступ к проходу я имею. Прямо-таки ночую в двух шагах от двери. Сам пока выйти не пробовал, но в окно смотрел. Точно, совсем другая Москва». «Дальше. Одному мне туда идти просто страшно, чего уж скрывать а вы человек опытный, тренированный, американец опять же. В той России мне задерживаться не резон. Сразу схватят, жандармы у них крутые. Имел удовольствие познакомиться. Действительно, с самого поверхностного знакомства с Чекменевым Воловичу хватило, чтобы оценить, да ведь и сам Фёст, и его Валькирии проходили по тому же ведомству. Значит, нужно выбраться туда. Сразу же на поезд, еще лучше автомобиль, самолет ни в коем случае и в ближайшую европейскую страну. Что там от Москвы ближайшее? Швеция, кажется. Оттуда уже куда угодно. А я вам нужен на роль Остапа Бендера при Кисе?» усмехнулся Лютенс, повеселевший, после прекращения насилия над собственной личностью. «Не только. Вы знаете американские реалии, пусть и не совсем здешние, но едва ли они сильно отличаются. Может быть, даже знакомых там найдете. У вас есть настоящая хватка, а я в бизнесе не силен». «Директором по персоналу и связям со СМИ могу, но не больше. А главное, не лукавьте, Миша. Все, что вы говорите, вторично. В чем, как у вас говорят, прикол?» Волович тяжело вздохнул. Именно об этом он сейчас говорить не очень хотел, но деваться, похоже, некуда. Проход расположен в их штаб-квартире, недалеко. Можно войти в обычную дверь здесь и через коридор пройти к другой, открывающейся уже туда. Минутное дело. В этой же квартире есть достаточно денег, чтобы не чувствовать себя там бедняками. На обзаведение, так сказать. А мне Ляхов говорил, что проход находится довольно далеко. Самолетом лететь нужно. Кто врет? Он или этот? Но спросил другое. Здешних денег? Зачем они там? В том и хитрость, что тамошних тоже навалом. Сам видел. Одних долларов и фунтов миллионов на двадцать. И золотые монеты тоже есть. Я же говорю, очень хитро все устроено. В одной и той же квартире выходы на две стороны. Зеркальное отражение. И на том же месте в секретаре лежат деньги. В одном здешние, в другом тамошние. Вот, смотрите. Михаил хотел отложить демонстрацию на другой раз. Но раз куратор упорно не желает заглатывать голый крючок, нужно на него червячка прицепить. При удивительной безалаберности, иначе не скажешь, хозяев квартиры Заглянуть в секретер и вытащить из пачек по одной всего бумажки американских, английских, французских, немецких и русских денег не составило труда. Золото он брать не стал. Это уже как бы воровство. А чужие бумажки – не более чем коллекционерство. Как в старом анекдоте. Я не нумизмат, я сифилитик, но мне тоже интересно. Лютенс долго со всех сторон, только что не обнюхивая и не облизывая, изучал образцы. Особенно родную 20 двадцатидолларовую размером почти в полтора раза больше, непривычной черно-серо-бордовой гаммы, разрисованной массой завитушек и розеток в стиле модерн начала XX века, образующих почти непосильные для воспроизведения фальшивомонетчиком узоры с очень крупным, незнакомого дизайна шрифтом и портретом генерала Шермана, героя гражданской войны. Но самое главное, ФРС в этом мире, очевидно, нет. примечание ФРС. Федеральная резервная система. Частная корпорация, имеющая подряд на выпуск долларов США, независимая от президента, исполнительной и законодательной власти страны. На банкноте сверху написано «Государственное казначейство», и внизу мелко указано, как и на российских банкнотах, что эти бумажки свободно размениваются на золото по цене 100 долларов за тройскую унцию. «Да, там наверняка совсем другая жизнь», – подумал лютенс сразу прикинув, что эти доллары почти в 20 раз дороже настоящих. Впрочем, Ляхов так и говорил. «Забавно. Понятно, что для банального розыгрыша слишком тщательная работа. На те бумажки, что в подземных переходах продают, не похоже. Остальные деньги тоже явно не фальшивка. Продолжайте. Проблема в том, что там постоянно находятся люди, минимум двое. Две женщины», — уточнил он но с подготовкой боевиков запредельно высокого класса. Лютенс вспомнил девушку по имени Рысь и слегка поморщился. Если там тоже такие... В одиночку мне не справиться. Кроме того, я не умею стрелять в спину. Тем более женщинам, которые ко мне хорошо относились. Гораздо лучше будет так. В подходящий момент я открою вам дверь. Вы войдете. Без пролития крови нейтрализуете ее или их. И мы тут же исчезаем прихватив с собой столько денег, сколько унесем. Интересная схема, — произнес Лютенс. Примерно как в вашем фильме «Операция И». Бабушка с мелкашкой сторожит склад, и мы ее... того. А если не выйдет, как-то вы не так сработаете, и пули от ваших дам мне получать? Нет, что вы, Лерой, уж это я обеспечу. В этот момент Волович искренне считал, что как-нибудь он внимание Герты с Людмилой отвлечь сможет. Да хотя бы из двух баллончиков перечным газом, сразу обеим и прямо в глаза. А там уж пусть профессионал работает. — Хорошо, Михаил, — сказал лютенс. — Мы этим непременно займемся, когда я вернусь. — В прежнем качестве или как частное лицо. Так что спокойно готовьтесь и ждите. А может, прямо сегодня сделаем и с плеч долой? Каким-то плаксивым тоном, словно Моргунов вдруг преобразился Витцина, спросил Волович. — Ждать еще несколько недель? Ему вдруг показалось не в моготу. «Нет, как ваши урки, на рывок я не работаю. Любое дело должно быть как следует обмозгованно и подготовлено. Так что не нервничайте, Миша. Тратьте деньги, раздешние нам больше не понадобится Выглядите вы каким-то замученным. Может, вам к девочкам стоит съездить, развлечься? У меня есть адресок приличного дома свиданий. Могу поделиться». «Спасибо, обойдусь», — раздраженно ответил Волович. «Лучше вы возвращайтесь поскорее». «Как только, так сразу», — усмехнулся лютенс, употребив плебейский, его самого крайне раздражавший оборот. «Главное, вы тут глупости не наделайте».